Глава девятнадцатая. Событие сорок пятое. — Тёма, и какие у тебя планы на август? — Наполеоновские. — Понял. Ты-таки решил валить из России? Терентий Мальцев приехал с пятью комбайнерами. Не в Москву приехал. Вернее, ехал не в Москву. В Таганрог. Пётр нажал на пару начальников в Министерстве тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР с целью получить для семейно-водческой станции Мальцева пять новых комбайнов. И получил вежливый отлуп. Удивился. Иван Флегонтович Синицын, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, на Петра производил двойственное впечатление. Интеллигент в маминой кофте. Это внешний вид. Но ведь человек в самые тяжелые годы восстановления Сталинградского тракторного был директором этого завода и не в лагерь уехал, а на повышение пошел. Близко познакомиться все времени не было. Так кивали друг другу на совещаниях. Ну вот, значит, пришло время. Флегонтович был на десяток лет постарше, но пусть и косвенно, теперь Петру подчинялся. Однако Штыли решил не ругаться с министром, а наладить добрые отношения. Поехал к нему в министерство, правда, предупредив заранее. В кабинете министра сидели двое. Подмогу себе позвал Синицын. Помощника Петр тоже знал. И тоже шапочно. Александр Александрович Ежевский. С 1962 года работал на посту руководителя Всесоюзного объединения «Союз сельхозтехника» Совмина СССР. Почему «Структуры две» Петр еще не разобрался. Если одна дублирует другую, то нужна ли она? Здравствуй, Петр Миронович. Заходи, присаживайся. Или прямо с порога будешь шашкой махать? Так сиди неудобно. Улыбнулись, но на стороже дядьки. Чайку с медом! Мы информацию по новому буденному собрали. Говорят, мед любит. Ижевский невысок, лотин и рыж, еще бы вышиванку, и настоящий комбайнер. Ну чего ж не выпить с хорошими-то людьми? Чай был плохой, невкусный. Грузинский. Кислый и мёд не спасал. Нужно потом подогнать им немного армянского. Пётр теску Макарчана от облавы спас, хотя мог и не дергаться. У Петроса Мушеговича вполне московская прописка, и у его помощников тоже. Но предупредил, и Петрос на время из Москвы на всякий случай съехал. Как так? Сам организовал чистку рынков, и сам же предупредил главных врагов бедных бабулек, торгующих одним огурцом. Однако Пётр не раз и не два был на рынке у Мушеговича и не видел никакого притеснения бабулек. Даже подошел к одному мужику, что продавал картошку, и спросил, не мешает ли ему укреплять свое материальное положение, не вымогает ли кровную копейку. — Не, что заплатил, сколько положено в кассу, и торгуй себе. «Был на рынке в Черамушках, так там сортир зайти нельзя, а кочуриться можно, а то чуть не духами пахнет», — пожал плечами тружник. «Можно в лоб вопрос задам», — осмотрел Петр трактора строителей после принятия невкусного чая. «Слушаем, Петр Миронович. Инициатива явно за рыжим. Ругают нашу технику за качество. Почему?» «Переглянулись. Почесали переносицу» не затылок, значит, не задумались, а знают ответ. Так ведь как? Есть случаи. Дело не в самой технике, а в штурмовщине. И косорукости. Для справки, чтоб вы знали, товарищ Тишков, трактора мы продаем в 25 стран мира, общим количеством 23,5 тысяч штук ежегодно. Больше всего в Индию. Почти 4 тысячи. В ГДР и Болгарию почти по 3 тысячи. Франция покупает больше тысячи штук. В пяти странах есть центры технического обслуживания, в том числе и во Франции. Сейчас заключаем договора с США и Канадой. А почему? Ижевский поднял толстенький палец. Почему? Подыграл товарищу Петр. Тебе ведь сейчас не трактора нужны, а комбайны. Комбайны? Чего скрывать? Правда вылезет. В Таганроге и Ростове делают сейчас в основном два комбайна. Старенький СК-3, его уже и не выпускают почти. И новую версию СК-4. «Тройка» в 1958 году получила Гран-при Брюссельской международной промышленной выставки. Следующий степной корабль — это газетчики, собаки, красивость такую выдумали, комбайн СК-4, их, между прочим, выпущено уже 385 тысяч штук. Машина получилась замечательная, пропускает в секунду на килограмм хлебной массы больше, чем старая модель. В 1963-м признана лучшей в мире, куча регалей со всех выставок. «В Лейпциге — диплом первой степени, в Брно — золотая медаль, а в Будапеште — серебряный кубок, а автор — Изаксон, Аксон Канаан Ильич, получил за него ленинскую». «Услышал, вы молодцы. Сделали замечательный комбайн. Чуть не четыреста тысяч штук только на Ростсельмаши и в Таганроге. Это если перемножить, то треть отправили за границу. А где же собака порылась? Комбайнеры их специально ломают?» Думаю, что специально нет, начал Фригонтович, но Петр его перебил. Мне в Казахстане директор совхоза случай описал: Пришли ему комбайны на платформе, попытались их завести, чтобы съехать с нее. Они как? Сунулись двигатель смотреть, а там кучи деталей не хватает. Привезли со списанных комбайнов, поставили, все равно не заводится. Тащили 40 километров волоком, при этом один даже завелся, потом перебрали движок и также с толкача завели. Какие-то комбайны вы во Францию отправляете? Ну, да вот и нифига. Те все облизаны, проверены и, главное, выпущены в начале месяца. А потом для себя уже не успеваем. Конструкторы, собери сам, отправляем. Слышал, что в ФРГ принцип противоположный. Есть типа нашего знака качества для использования на территории Германии. Как-то так переводится. Есть правда в ваших словах, Петр Миронович, но ведь это не умаляет достоинства самого комбайна. «Вы, уважаемые тракторостроители, со мной поедете, в Таганрог. Мы с Мальцевым там выбирать технику будем, для его семеноводческой станции, а вы переоденете с трактористами и рядом постоите. Посмотрите, я тоже под тракториста закашу. Чего там халиф в сказке делал?» Прикидывался горожанином, чтобы узнать, что о нем народ думает. «И мы, прикинемся, договорились?» «Почему нет? Съездим, посмотрим, самому интересно». Глянул на Синицын Ежевский. «Нюантик один. Если в Таганроге узнают, что к ним министры едут, я на вас, товарищи, серьезно обижусь. Позвоните и скажите наоборот, что едет к ним скандалист Мальцев за пятью комбайнами и чтобы ему никакой поблажки. Вот теперь договорились?» «Можете ведь и не вставая со стола шашка махать. Договорились!» Встал и протянул руку Синицын. Петр тоже встал, но больно резко. Ногу прихватило, правое все болело. Стал заваливаться на тракториста. Спасибо, тот поймал. Травмы <coughs> производственные. Выровнялся и протянул руку. Интермет-110. Полицейский увидел преступника, но тот был старше его по званию. Полиция должна на шаг опережать преступников. Это как? Раньше их должна квартиру ограбить? Рамон Меркадер несколько дней следил за посольством США в Лапасе. Джон В. Колдуэлл, министр-резидент. Так звали нынешнего представителя США в Боливии. Министр-резидент — это дипломатический ранг для главы миссии, стоящего чуть ниже посланника, обычно отражает относительно низкий статус государств проживания. Так Рамону разъяснили в Гаване, выдавая новый паспорт. С фамилией и именем решили не мудрить. Рамон лопас гражданин Панамы, торговец шерстью. Задание было простое. Снять квартиру или любое другое помещение недалеко от посольства США и отслеживать перемещение посла. Второе, чуть посложнее. Определить, не появляется ли в посольстве Клаус Барбье. Барби. Старый разведчик внимательно и пристально изучил каждую морщинку каждую складочку на лице подопечного. Улыбчивый солдат с детским притягательным лицом. И не скажешь, что палач. Справка на него начиналась с высказывания «Нет плохих людей, есть кадры». Вильгейн Франц Канарис сказал «Тоже неплохой человек, а плохо кончил». Барби, этот бравый солдат Третьего Рейха, сыскал известность в период службы во Французском легионе. Он был назначен в тамошний отдел гестапо после того, как немецкие войска заняли Южную Францию, подконтрольную пронацистскому режиму Виши, и принял руководство четвертой секции полиции и служб безопасности. За выдающиеся заслуги на этой должности, а именно за пытки членов движения французского сопротивления, он получил прозвище «Леонский палач» или «мясник». На связи у Меркадера Лопеса был боливийский историк, писатель и журналист Карлос Сария. Этот был помешан на поиски нацистских преступников, скрывающихся в Боливии и других странах Южной Америки. При рассказе о преступлениях Барби возбуждался и начинал чуть не кричать. Есть показательная история. По результатам налета на детский лагерь в изье Барби отчитался в Берлин. На рассвете мы ликвидировали колонию еврейских детей в возрасте от трех до 13 лет. Кроме того, мы с успехом арестовали весь еврейский персонал, обслуживающий ее. Десять голов, пять из которых — самки, арестованные и доставленные в Дранси для последующей отправки в Освенцам. Этот фанатик ловит другого. Тот фанатично борется с евреями и коммунистами, этот борется с борцами. А еще Карлос хмыкнул насчет попытки передать потом борьбе французам. «Власть Франции не слишком охотно ищет Барби, и не слишком хотят его судить публично. Поскольку в ходе судебного процесса всплывут факты тесного сотрудничества высокопоставленных французских чиновников с Третьим Рейхом и самим Барби в частности. Зато три заочных смертных приговора вынесли...» местное правительство. как ко всему этому относятся?» — уточнил Лопес. «В Южную Америку переправлены уже тысячи нацистов» где они продолжают борьбу с коммунизмом, а по факту с Советским Союзом, работая на спецслужбы США и на местные неофашистские режимы. Как относятся? Как скажет северный брат, так и относятся. Понятно. Что известно конкретно про Барби? В Боливии для плодотворной работы Барби все же было подготовлено. Гражданство, документы на имя Клауса Альтмана и теплое местечко в правительстве, независимо от того, кто является президентом страны. С 1964 года под началом пришедшего к власти генерала Рене Берьента Сартунио, затем в Министерстве внутренних дел в качестве советника служб безопасности будущего президента страны уго Бансера Суареса, который тогда был в военном аташе в Вашингтоне. И чем он должен заниматься? Или уже занимается? Пытался направить разговорчивого журналиста в нужное русло Рамон. В помощь своему подопечному, президенту Барьентасу, американцы прислали несколько специалистов, в том числе и майора Роберта Шелтона, который должен был готовить боливийских солдат ко встрече с отрядами Че Майор Шелтон не имеет опыта работы с партизанами, и к нему прикрепили Барби. Тот дает американским инструкторам консультации своего богатого опыта по борьбе с французским сопротивлением. «Значит, нас правильно ориентировали». Сейчас главная задача для ЦРУ и, естественно, для Барби — это уничтожение или захват Чегевары. В борьбе с Чегеварой у этого фашиста еще и личная мотивация. Он, мягко говоря, недолюбливает Че. Об этом мне рассказывал бывший помощник Барби, Альваро де Кастро. Не поделили они чего-то, чуть до стрельбы не дошло. Так он говорил, что Барби того ненавидит и презирает. По его мнению, Че — обычный слабак, и не выжил бы во время Второй мировой войны. А Франция на самом деле даже не обращалась с требованием выдать Альтмана Барби. чего же? Правительство Франции официально обратилось к США с просьбой предоставить Боливийский суд информацию о том, что Клаус Альтман — это и есть Клаус Барби. По моим данным, вполне проверенным, Госдеп США обратился к военным, на что Пентагон дал логичный ответ. «Есть основания полагать, что Барби получил новые документы от американской военной контрразведки». Соображения национальной безопасности заставляют сохранять в секрете имеющуюся у нас информацию. Спрашивается, а на кой черт это Советскому Союзу, даже если и сама Франция не чешется? Однако задание Рамон выполнил. Отследил встречу Клауса Альтмана с министром-резидентом мистером Колдуэлом и проводил фашиста до небольшого домика, где тут проживал. Всего-то два охранника. Стоило такие огороды городить. Событие 46. -е. Петька с Иван Васильевичем подходит к поезду. Петька спрашивает у начальника поезда: Меня этот поезд довезет до Таганрога. «Довезет!» А меня? спрашивает Василий Иванович. Поехали в Таганрог поездом. Самолетом быстрее? Однозначно. Сел в него вечером, вечером поздним прилетел. Пока устроился, пока помылся, ночь. Ночью спят, а утром Таганрог. В поезде все наоборот. Ну, почти все. Сел в него, перекусил, тяпнул сто грамм и спать. А утром таганрог. Выходит, способы решения разные, а ответ-то у задачки один. Попутчики попались компанейские. Каждый, не надеясь на другого, набрал полный портфель деликатесов и по бутылке коньяка. Петр не пожадничал, прихватил из загашников Хеннесси, зря, что ли, катался во Францию. Синицын с Ежевским, попробовав, скорчили рожи. Не наши, больше разговоров до да похвальбы. Французы-то, хвостыны известные. И действительно, наш армянский коньячок лучше пошел. Мальцев же от спиртного отказался, а чтобы чокаться было чем, налил себе чаю. «Песчаги, живая вода!» Поговорили о погоде, о видах на урожай. О бабах не успели, свалились в производственную тематику. О чем могут говорить трактористы? О том, о сем, о колесных, о гусеничных. Как-то незаметно дошли и до темы больших тракторов к 700 кировец. Историю-то его появления в Союзе знаете? обратился к Мальцеву и Тишкову Ежевский. Дайте-ка предположу, Пётр сделал задумчивую физиономию. Сперли у американцев. Нет, у американцев хотели, не получилось. А потом сперли у. Он поглядел на пустые стаканы. «Нет, нас ху такую историю рассказывать нельзя. Пётр Миронович, ты помоложе, разливай!» Пётр посмотрел, бутылка пустая. «Не могу, коньяк кончился, а Хенеси вы не пьёте». «Я сейчас!» Синицын чуть качнулся, вставая. Ехали в вагоне СВ. Мальцев с Петром в одном купе, а трактористы в соседнем. Но перекусить и поговорить за жизнь устроились у Петра. Иван Флегонтович вернулся не скоро. Зато пришел не один. Привел проводницу с целым подносом стаканов с чаем и пачками вафель и печенья, а еще с четырьмя воблами. Самое то под коньячок. Выпили грамм по пятьдесят. Ижевский театрально вздохнул и начал: "Те далекие времена, мальчики, а пивка под воблочку не желаете?" Загрохотала под дверью проводница. Женщине было лет тридцать. Самому молодому, то есть Петру, сорок почти. Два министра, один председатель комитета и один академик. Мальчики. «Под в облачку, После коньяка! Желаем!» Махнул рукой Синицын. «Холоденько!» В вагоне и правда было жарко. Девочка натопила, наверное, чтобы пиво холодненькое ушло. Под пивко с рыбкой послушали историю обретения страной Кировца. В 1959 году Никита Сергеевич Хрущев побывал в Америке. Прошелся наш первый секретарь и по заводу Джон Дира. Там в это время была создана машина 8010 Глиав. Она имела мощность в 215 лошадиных сил. Однако, ввиду довольно высокой цены, спрос на нее был невелик. Как ни пытались компании продвинуть свою продукцию, дело не очень-то шло. За всю историю было продано всего несколько экземпляров. Тем не менее, именно эта машина стала прообразом для кировца. Рущев на прощание от руководства завода получил рекламный буклет тракторов «Джон Дир». Вскоре по приезде было в СССР принято решение Госкомитета по оборонной технике о безотлагательном создании аналогичного трактора для сельских и прочих нужд. Однако, как вы понимаете, именно в это время отношения США снова стали портиться. И в продаже «Джон Дир» приглянувшиеся Никите Сергеевичу, был получен категорический отказ. К сожалению, спустя пару месяцев через Швецию удалось приобрести нечто похожее на рисунок в буклете, а именно канадский трактор фирмы «Вагнер». Этот трактор доставили на Кировский завод, аккуратно распаковали и поставили под окнами кабинета генерального директора. Был там тогда такой Исаев Иван Сергеевич, вскоре ушел на пенсию. Трактор надо было для начала просто завести. Осмотрели. Первое, что бросилось в глаза, нет приборной панели и замка зажигания. Я в то время был начальником отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Госплана СССР. Так что тоже был приглашен. И крутился рядом. Совет давал. Ижевский отщипнул кусочек от рыбки и принялся его посасывать. «Александр Анатольевич, не томи!» — пригрозил ему пальцем Синицын. Мы смотрели. В кабине имелись наличие рычаги, руль, педали и одна торчащая кнопка. Испытатель Михаил Ваксельман нажал на эту кнопку, и она осталась в полуутопленном состоянии. Ну, потянул он ее на себя и вынул прикуриватель. Правда, это мы сейчас знаем, что это. А тогда он подумал, что сломал дорогущую импортную машину и быстренько вернул его на место. И что? Рыкнул на вновь занявшегося рыбкой Ежевского Синицын. А после этого в кабину импортного трактора залез заместитель главного конструктора и заявил «Это кнопка стартера, сейчас мы его заведем». Кнопку утопили, затем выдернули. Товарищ, уж извините, не помню фамилии, с испугом уставился на нее, взял за спираль и с матюгами бросил кнопку на пол кабины. Далее заместитель главного конструктора с указательным пальцем засунутым в рот. «Был припровожден в медпункт». «Завели хоть?» — хихикнул Мальцев. Нашли левши. А красивая гладенькая панель с дыркой для прикуривателя оказалась технологической транспортной накладкой, чтобы приборная доска в дороге не побилась. Кто-то догадался ее отковырнуть. И завели». «Ладно, товарищи, давайте угладываться. Завтра нам уже всю технику запускать. Одежду для дачи все с собой прихватили?» Отсмеявшись, поднялся Тишков, доставая из многострадального портфеля французскую зубную пасту.